На утро Рики извинился перед миссис Ферранд за шумное возвращение из города в столь поздний час, и хотя ему отчётливо помнился громкий храп мистера Ферранда, он всё же выразил опасение, что шум мог потревожить сон хозяина дома. "Пода он от такого нипочём не проснётся", ответила миссис Ферранд, которая никогда не называла мужа по имени. "Вот вас я слышала, точнее не вас, а его" фараманда старшего она как-то странно посмотрела на Рики как именно он понять не мог но смешливо вызывающе хитро кухарке такие взгляды не свойственны словно перед рики приподнялась некая завеса и тут же опустилась а что за ней рассмотреть не удалось в течение недели он не виделся с фарамандами Если не считать одного любопытного происшествия в четверг вечером, чувствуя потребность изменить привычный маршрут реки по крутому подъёму, выехал на дорогу у Маунт-Джойн и немного не доезжая до Л-Эсперанс, оставил велосипед на обочине, а сам пошёл к утёсу. Вечер был чудесный. На голубых водах пролива играли солнечные блики. Молодой человек прислонился спиной к тёплому камню. С утёса открывался вид на враг, под дну которого между кустов ракитника вилась тропинка к морю. В воздухе стоял пряный аромат, много бах чувствовался привкус соли. Пел жаворонок, и Рике представилась живописная картина, как по тропинке между кустов ракитника поднимается очаровательная девушка с беззаботным лицом. озаряя одним блеском солнца. Однако вместо девушки на тропинке появился Луи Фармонт. Он поднимался в гору, размахивая руками и глядя под ноги. Не желая с ним встречаться, Рики юркнул за камень и припал к земле. Луи прошёл с другой стороны утёсов. Сам не понимая, почему он так себя ведёт, Рики лежал и ждал, когда затихнут шаги. Молодой человек уже собирался встать, как вдруг по тропе скатился кем-то потревоженный камень, а внизу показались голова и плечи. Несмотря на неудобный ракурс, Рике сразу же понял, чьи они. Он с Нама спрятался за камнем и стал ждать, когда Мисс Хартлис пройдёт мимо. Потом сел на велосипед и поехал обратно в коттедж. Постепенно Рике остановился в пабе Персонагратов. Ему даже сказали «добрый вечер» и отнеслись особенно тепло, когда он в честь того, что сегодня удалось хорошо поработать, заказал всем выпить. Билл Прентис, водитель рыбного фургона, предложил подвезти его до Маунт-Джоя, когда он пожелает. Условились о поездке завтра же утром. И тут в паб вошла мисс Харкнесс. Посетители заерзали на стульях и принялись обмениваться едва заметными ухмылками. Мисс Харкнесс заказала рюмку портвейна. Фернс, стоявший у стойки бара в своей излюбленной позе, оглядел ее, бросил какую-то фразу и гоготнул. Она слегка улыбнулась. Рикки отметил про себя, что в треске и бутылке не нашлось ни одного мужчины, который не обратил бы внимания на мисс Харкнесс. Как видно, этого она и добивалась. Рано утром Рики привязал велосипед к крыше фургона и взобрался на переднее сиденье. Он был несказанно удивлён, когда узнал, что вместе с ним поедет Сит Джонс. Художник уже был на месте, сгорбленная фигура в болотном цвета дождевике, с плеча свисает этюдник, в руке полиэтиленовый пакет, у ног неподъёмного вида чемодан. Привет, Поздоровался с ним Рикки. «О, какой чемодан! В гостиницу Маунджой перебираешься!» «За каким чертом мне туда перебираться?» «Ладно, ладно, извини. Что-то не веселит меня твой богатейский юмор!» «Ошибочка вышла», — извинился Рикки. «По вечерам я шучу лучше, но не сказал бы». «Возможно, ты и прав. А вот и бил. Куда поставишь чемодан?» «На крышу рядом с моим богатейским велосипедом?» «Вперед! Ноги убирай! Осторожно!» Сид не без усилий взгромоздил чемодан в кабину, запихал его под ноги Рики и взобрался сам. Благоухающий рыбой Билл Прентис сел за руль. Сид с этюдником в руках устроился с краю, а Рики оказался зажатым между ними. Фургон дребезжа взобрался на склон холма, залитый солнцем и погрохотал по дороге в Маунт Джой. Настроение у Рики было превосходным. Они проехали ворота Лезерс с табличкой Конюшни, катание на лошадях и пони. Квалифицированные инструкторы. Рики подумала, что, наверное, Мисс Харкнесс где-то рядом. "Ты там не каждый день бываешь", прокричал он Сиду. "По за каким хертом мне там бывать каждый день?" прокричал тот в ответ. Но дорога огибала густую рощу и терялась за поворотом. И бил ехал по встречной, да ещё и со скоростью 40 миль в час. Неожиданно перед фургоном возникла месхаркнес на гнедой лошади. Перед лобовым стеклом промелькнули лошадиные зубы, глаза, копыта, потом брюхо и подпруга. Взвизгнули тормоза. Грозавик занесло, мирно кренился, и пассажирская дверца распахнулась. Стив Джонс вместе с отюдником и чемоданом вылетел наружу. Фургон ещё раскачнулся и выровнялся, подняв облако пыли. Лошадь лежала на земле, её хозяйка стояла рядом, всё ещё держа поводье в руках. Мотор заглох, и воздух тут же наполнился ругательствами. В нестройном хоре различимы были три голоса — Билла, Сида, но в основном мисс Харкнесс. Билл выключил зажигание, поставил фургон на ручной тормоз и направился к мисс Харкнесс, которая в самой грубой манере велела ему не приближаться. Не прекращая сыпать ругательствами, она помогла животному встать, проверила, может ли лошадь двигаться, и начала осторожно ее осматривать. Её большая мозолистая ладонь с необычайной нежностью скользила по дрожащим ногам и вздымающемуся брюху. Но глаза у лошади были лиловые. "Тень, не вздумайте подходить", процидила Мисхартнес, "а то не такое услышите". Она привела лошадь по краю дороги как можно дальше от фургона. Животное взхрапывало и нарабило броситься вперёд. Отойдя на значительное расстояние, Мисс Харкнес села на лошадь и сквозь рето под копыт в стих вдали Белл вновь разразился проклятиями. Рики осторожно вылез из машины. Открытый отдник валялся на земле, его содержимое разлетелось по траве. Защёлки чемодана отстегнулись, крышка откинулась. Внутри он был полон новёхиньких тюбиков краски, жером и ком. Сидя на корточках, Джонс собирал краски и складывал обратно в чемодан. Рики наклонился ему помочь. "Отойди", рявкнул Сид. "Ладно, ладно, приятель", сказал Рики, хотя ему очень хотелось запустить одним из тюбиков Сида в голову. Попятившись, он нечаянно наступил на большой тюбик красной киновари, отчего крышечку сорвало, и ботинок заляпало краской. О чёрт, прости. Прости, пожалуйста. Рики наклонился к Тюбику, но его выхватили у него из подноса. Свид, сидя на коленях, тряс выпачканными в красной краске руками и ругался. "Послушай", сказал Рики. "Я же извинился. Я заплачу за краску. А если хочешь подраться, так давай, поведём себя как два придурка. Что скажешь?" Свид продолжил собирать краски, только пробормотал: Ладно, забудь. Чувствуя себя глупо, Харики побрёл к фургону, который Бил Прэнтис осматривал с тем же тщанием, что и Мисс Хартнес свою лошадь. Запах бензина смешивался с запахом рыбы. Всё в порядке, наконец сказал Бил и забрался на своё место. "Вот чёрта водоура", добавил он, имея в виду Мисс Хартнес, и завёл мотор. С другой стороны к фургону подошёл Сид с утюдником, который он перевязал своим ремнём. Женьцы теперь висели на нём, как на вешалке. "Погоди минутку", крикнул художник Уилл. Он включил передачу, и фургон выкатился обратно на дорогу. Сид стоял и ждал. А когда Рик обошёл машину и подошёл к пассажирской дверце, он к его несказанному удивлению, выдал что-то вроде примирительного Велосипед не сломался. Они уселись на свои места, и путешествие продолжилось. Слова, какими Билл все еще вспоминал мисс Харкнес, выразительно описывали его недовольство, которое сводилось к тому, что дорога для автомобилей и лошадей на ней быть не должно. «Чего она так раскричалась? С лошадью же нормально все!» «Это Мунго», — пояснил Сид, ее любимчик. совершенно дикая зверюга. Это почему меня укусил старика Легноу? Он хочет его пристрелить, а ия мунга не трогает, спросил Рики. А ия слушается только с другими так себя ведёт. Они доехали до единственной автозаправки между Ковом и Мауджойм. Бил пошёл заправлять фургон, попутно выхер по боевых подробностях. рассказывая соправчику об инциденте. По мне ещё на чёртов паром успеть надо, протянул Джонс. Рики, который до этого твёрдо вознамерился не заговаривать с Сидом, взглянул на наручные часы и сказал, что время ещё есть. Воцарилось неловкое молчание. Просто я никому не доверяю в свои художественные принадлежности. Терпеть не могу, когда к ним прикасаются, понимаешь? Если кто-нибудь возьмёт краску из тюбика, я ею пользоваться не смогу. Для меня она будет испорчена, понимаешь? Рики щел едва словах напыщенной типухой, однако понимающих мыкнул, и Сид продолжил разговор, пытаясь очевидно таким образом извиниться за своё поведение. Из его пространной речи Рики удалось уловить только то, что Сид, некто вроде коми-вояжёра, в жером и ко Он разносит бесплатные образцы красок по художественным магазинам и мастерским известных художников, а за это ему бесплатно присылают столько красок, сколько он попросит, и ещё платят небольшой процент от продаж. Он даже продемонстрировал визитку, на которой было написано: "Местер Сидней Джонс, представитель Джерм и Ко", и список художников, которые ему прислали из компании Рике совсем не удивился тому, что первым в списке стоит имя матери. Он неуклюже пытаясь быть учтивым, Сит выразил надежду, что Рике не будет сам спрашивать её про краски, что можно было интерпретировать как просьбу познакомить его с строй. И когда ты хочешь обходить художников из списков, поинтересовался Рике. Оказалось, что уже завтра Эсит как раз направлялся в Лондон, где собирался заночевать у друзей в Баттерси. В компании Эншером и Ко выразили пожелание, чтобы Сит в начале приобрёл порядок в свою внешность. Вся эта коммерческая чушь, скривился он. Блевать от неё тянет. К пристани не подъехали в половине девятого. На паром погрузили ящики с рыбой. Джонс поднялся по сходням. И Рикки подождал, пока паром отчалит. Сид сначала исчез, но перед самым отплытием показался на палубе, все в том же ужасном дождевике и с этюдником через плечо. Рикки приятно провел день в Маунт-Джое и ближе к вечеру вернулся в Коуф на велосипеде. Удивительно, но у Феррентов оказался телефон, и Рикки позвонил родителям и предупредил их о грядущем визите Сидни Джонса.